Потом Бендикту пришлось кликнуть его, Давичу у Варвары-то. А это он, знать, из-за душевного расстройства подзабылся. Побывал перерожденец домой, теперь нравил чуть, что в дом. Сначала предлоги выискивал. Помочь поднести, дверь открыть, комплимент, теща Оленький, комплимент. Потом с советами на кухню, дескать, знаю наипервейший рецепт, как грибыши сушить. Эван. Да мы, грибыши со времен царя гороха, сушили. сушим и до последних дней сушить будем. На нитку повесь, да и суши. Наука тут нового слова не скажет. Потом, будто ему от оттести охота указания выслушать, как ловчей на себя бубенцы приладить, чтоб звону от них больше. Когда едешь, какие песни желательно петь дороги за унывные или бойкие. Потом глядишь.